Бунтарские годы, Брежневские годы считаются годами массовых репрессий сравнительно с либеральными хрущевскими годами. Брежневские репрессии даже сравниваются со Сталинскими. Сравнение бессмысленное. Масштабы Брежневских репрессий ничтожны сравнительно со Сталинскими, а главное. их социальная природа была совсем иной. Брежневские репрессии были ответной реакцией властей и всего общества на массовый бунт, какого еще не было в советской истории. В сталинские годы о таком бунте никто и помышлять не смел. В хрущевские годы он еще не дозрел, еще не было такого материала для репрессий, и в хрущевские либеральные годы принимались репрессивные меры, как только возникали явления бунтарского характера. При Хрущеве прекратили печатание книг Солженицына, разгромили выставку художников в Манеже. Сейчас в Советском Союзе нет массовых репрессий, аналогичных Брежневским. Но дело тут не в том, что режим стал терпимее И либеральнее. Дело в том, что бунт 60-х и 70-х годов был подавлен и исчерпал себя внутренне. Не стало материала для новых репрессий. Брежневские годы были самыми бунтарскими в советской истории. Большой силы достигло диссидентское движение. Появился сам издат, и там издат. то есть печатание сочинений советских граждан за границей. Имена Тарсиса, Ерофеева, Владимова, Войновича, Акуджавы, Галича и многих других стали широко известны. Произошел нашумевший процесс Синявского и Даниэля. Стали распространяться запрещенные сочинения Солженицына. Начали бунтовать деятели культуры Ростропович, неизвестный. Началась иммигрантская эпидемия. Возникали попытки самосожжения и взрывов. Кто-то попытался взорвать мавзолей Ленина. В 1969 году лейтенант Ильин совершил попытку покушения на Брежнева. Короче говоря... началось беспрецедентное общественное брожение. Оно охватило прежде всего интеллигенцию. Затем стало распространяться и в других слоях общества, в особенности в среде молодежи. Этот период еще станет предметом скрупулезных исторических и социологических исследований. Я хочу лишь рассказать, как я сам понимал характер этого бунта. На мой взгляд, тут произошло совпадение двух важнейших факторов. Первый из них — хрущевская десталинизация стала приносить плоды лишь в брежневские годы. Нужно было время, чтобы эти плоды созрели и заявили о себе открыто и массовым порядком. Брежневские годы десталинизация не прекратилась, а лишь ушла вглубь. Второй фактор беспрецедентное доселе внимание Запада к бунтарским настроениям в стране и воздействие на советское общество. Несмотря на всякие защитные меры, западная идеологическая атака на Советский Союз оказалась чрезвычайно сильные. Западные радиостанции работали с учетом того, что происходило в нашей стране, и имели огромный успех. Они реагировали на все факты репрессий, причем даже на самые мелкие. Они поддерживали самые разнообразные формы протеста, хотя бы уже тем, что придавали их гласности. Масса западных людей посещала Советский Союз и оказывала внимание всем тем, кто каким-то образом протестовал и бунтовал против советских условий жизни. На Западе издавались книги советских неофициальных авторов, печатались статьи о советских деятелях культуры, вступавших в конфликт с советским обществом и властями. Так что советский интеллигентский бунт и культурный взрыв произошел в значительной мере благодаря вниманию и поддержке со стороны Запада. Многие советские люди ломали свою привычную жизнь, шли на риск и на жертвы с расчетом на то, что на них обратят внимание на Западе и окажут поддержку хотя бы самим фактом внимания. Само собой, разумеется, эта общая ситуация массового бунта и его поддержка со стороны Запада оказала влияние и на мои умонастроения. Она открыла перспективу, о которой я раньше и не помышлял, перспективу прорыва в западную культуру. И я этот прорыв осуществлял в моей профессиональной деятельности – Завоевал известность в логико философских кругах на Западе. Так что я был одним из участников этого бунта.